«Глава двадцать Верное решение. Каф!» Послышала злорадная светки. На ней с ней сидела знакомая ворона. В ее клюве был мой пригласительный «Верни!» Потребовала я, прикидывая, как достать эту пернатую сволочь. Как назло даже камня под рукой не было. «И снова встретились!» Злорадным голосом произнесла ворона Она выплюнула приглашение и прижала его к ветке лапой. Что, хотела на бал? Спасти доченьку. Я не спасла и тебе не дам. Так будет справедливо. Мне жаль, что так получилось. Ответила я, видя перед собой чью-то мать, которая верно так же рыскала по миру в поисках своего ребенка. Я понимаю, что значит потерять ребенка. Нет! Гаркнула ворона. Тебе не понять горя. Никому не понять. Моего горя никому не понять. Я потеряла, потеряешь и ты. Я не нашла, не найдешь и ты. Чтоб справедливо было. Почему мой ребенок стал нечистью, а твой еще нет? Пусть тоже станет. Где справедливость? Нет справедливости. И, да и не было ее никогда. Ненависть смешивалась с жалостью. Что-то дрогнуло внутри. И если у меня не выйдет и пробьет последний срок то я тоже буду вороной или летучей мышью, или тыквой, или деревом. Но усмотрение этого ужасного мира... «Вот скажи мне!» – произнесла безумевшая ворона. «Когда ты станешь такой же вороной, как и я, ты будешь помогать другим?» Я не задавала себе этого вопроса. Стану ли я, потерявшая надежду навсегда, помогать тем, у кого она еще есть?» «Стану ли я доброй тыквой, которая рассказывает главное правило мира? Другой вороной, которая вовремя предупредила? Или летучей мышкой, которая объяснила многие вещи и даже указала дорогу? Буду ли я радоваться, узнав, что у кого-то получилось то, что не получилось у меня? Стану ли я помогать, как в добрых сказках? Или буду ненавидеть того, у кого есть шанс спасти? Вечно помню, что потеряла свой шанс». Ну, расскажи мне, что случилось? Спросила я, не зная ответа на свой вопрос Как пропал твой ребенок? Я в сердцах сказала ребенка, чтобы его нечисть унесла Не слушался Все делал наперекор Мама говорит одно, а он все по-своему Но маме-то виднее Это он виноват сам Обернулась, а сына нет А я нашла а путь сюда Ведьма показала мне его начала ворона, блуждала, как и ты, звала его, звала, искала, искала, но опоздала. Так бы и всыпала ему, нечего мать доводить. Я смотрела на ворона, рядом скрипели деревья, которые также ненавидели меня за то, что потеряли свой шанс. Лес несчастных родителей. Но ты так и не ответила на мой вопрос. Когда ты станешь такой же вороной, как и я, разве ты будешь помогать другим? Больше всего на свете я боялась того, что ничего не получится. И вот я смотрю на свое будущее, я даже представила себя этой вороной. И я представила, как сижу на ветке и вижу, что мать обнимает ребенка. Спасибо тебе, ворона, если б бы ты, я бы не нашла, рыдает мать. А малыш машет мне рукой. Пойдем, я поняла свою ошибку. Ну, выбирай сам, куда пойдем. Да, я не позволяла тебе делать это раньше, но все будет по-другому. Я хочу стать твоим другом. Слышались в голове придуманные голоса. А придуманная семья уходила. И я чувствую себя счастливой. Действительно счастливой. И я помогла, предупредила, привела. И так тысячи раз. Это... «Самое страшное, что может случиться. Но разве это так страшно?» «Да, я была строгой матерью, требовательной», – причитала ворона. «И я бы помогала», – ответила я, глядя на ворону с жалостью. «Но не всем. Я бы давала шанс тем, кто хочет понять своего ребенка. А чтобы понять своего ребенка, нужно осознать, что он личность». Человек, который имеет право на свое мнение, на свои ошибки и на свою свободу. И цель родителей не ограничивать, нет. Цель родителей подстраховать, если выбор будет неверным. Ну и дура! Рассмеялась ворона, хрипло. Дуряха! Вот. Вот что делает этот мир и принц. Я поняла. Они воспитывают родителей. А тебе сам принц помогает. Дал второй шанс. А мне его никто не дал. Никто. Где справедливость? Нет справедливости. И не было никогда. Послышался хриплый голос вороны. Но в голосе было столько ненависти, что мне стало неприятно продолжать этот разговор. Мир посчитал меня безнадежной. И тогда на кладбище Кельп уговорил мир дать мне еще один шанс. Еще один бесценный шанс. На глазах выступили слезы. Прямо сейчас я понимаю, как он бесценен, этот шанс. Шанс, которого не было ни у кого. И который принц вымолил, выпросил и выбил для меня силой. Изменил мир, чтобы дать мне шанс. Маленький шанс. Он воспитывал меня, как маленькую девочку. Ты навсегда для меня маленькая девочка. Послышалось в голове. А я стерла слезу. В этот момент мне больше всего на свете захотелось быть его маленькой девочкой. Да, это нечестная игра. У других, возможно, она была честной. Но у меня она нечестная. Потому что мне дали шанс, а им нет. Ворона хрипло засмеялась. Растяпа! И дура! И схватив пригласительный, попыталась лететь. Но ее внезапно схватила ветка дерева. Карр! Заорала ненавистная птица, сопротивляясь, когда дерево потащило ее в свой жуткий рот. «Вместе с моим пригласительным!» «Хрусь!» И крики вороны стихли. На корни упала половинка пригласительного. «Прости!» И едва слышно прошелестело, проскрепело дерево. А я удивилась, глядя на ужасные глаза и хищный дуплород. «Не хотела порвать!» Я долго подбиралась к ней веткой, чтобы незаметно было. Не на то дерево села, не на то. Я держала в руках то, что осталось от пригласительного и смотрела на дерево. Таких деревьев в лесу встречалось сотни. Но это, это помогло мне докажи миру, что ты сильнее его, и тогда он признает тебя. Прошелестело дерево, а я была очень тронута. Я скажу тебе еще одно важное правило. Прижмись скорее, не хочу, чтобы его услышали. Не бойся. Ладно? Ай, у меня все равно нет выбора. А вдруг это ловушка забилась внутри, что-то маленькое, трусливое. Я сделала шаг, слыша, как скрипит дерево, переваривая ворону. Прижмись. Послышался голос дерева. Я положила руку на кору, а потом припала к ней ухом. И слушай внимательно. В каждой сказке есть доля правды. Послышался тихий голос. Запомни это и помни всегда. Спасибо вам. Поблагодарила я, не знаю за что. А потом подумала, что даже если ничего не получится или получится, я разыщу это дерево. Обязательно разыщу. И чтобы найти его... Нужно его как-то обозначить. Оторвав кусочек ткани от рукава, я привязала его к ветке. «Спасибо, красивый бантик», – проскрепило дерево. «Ты устала, падаешь с ног. Тебе нужно поспать. Мне нужно найти пригласительный», – прошептала я, дрожа от холода и голода. «Найдешь, не переживай», – послышался шелест жуткого дерева. «А пока поспи немного». «Здесь тебя никто не найдет». Дерево раздвинуло тугое сплетение корней, а внутри показалась нора. Большая такая, темная, и немного жутковатая. «Там труха и орехи. Здесь жила белка, так что угощайся. Чем богато?» проскрипело дерево. Я порывалась уйти, но ветка зацепилась за меня. Мне так хотелось отдохнуть. И предложение... Выглядела соблазнительно. Я решилась. Пролезая внутрь, я почувствовала запах прелой древесины и тепло, которое заставило тело расслабиться. Мягкая труха была не хуже матраса, а найденные орехи я расколола и съела. Несмотря на все события и неудачи, настроение поползло вверх. Я представляла, как мы с Нюшей рисуем на обоях. Достаточно купить моющие обои и смывающиеся фломастеры. Это ведь не так дорого. Я представила, как мы с ней меряем лужи в парке. И если бы кто-то мне сказал об этом раньше, я посмотрела бы на него, как на больного. Но дело просто в резиновых сапогах. Купить две пары и все. Есть столько интересных вещей, которые вспоминаешь из своего детства. И которые бы хотела повторить. И я чувствовала, что внутри меня загорается, словно маленькая свечка. Какое-то странное согревающее чувство, как в тыкве. Маленький уютный огонёк предвкушение чего-то согревал меня изнутри, и мне от этого маленького огонька так хорошо, даже в темном и мрачном лесу. И все-таки улыбнулась я, засыпая. Мне кажется, что мне есть куда больше, чем я думаю. И я уснула. Проснулась я, выспавшись, и сначала даже не поняла, где я нахожусь. Сколько, Сколько времени прошло? Выдохнула я, растирая глаза, пф, и исплевывая труху. Бал, сегодня ночью. Послышался скрип дерева. Не может быть! Дернулась я, а корни раступились. Я вывалилась из дерева, понимая, что проспала двое суток от усталости. Ничего себе! Не теряй надежды! Просклепила дерево, а я побрела дальше. «Да, дело плохо. Нужно срочно найти кого-то, у кого есть этот черт пригласительный». И тут я услышала <смех> тихий плач. Он доносился за деревьев. Я на всякий случай притормозила. Мне самой стало интересно, кто может плакать в лесу. Из-за деревьев показалась фигурка девушки. Сидящей на пеньке, на ней было свадебное платье, в состоянии шел третий день свадьбы. Драная фата висела клочьями, а рядом на снегу лежал сухой букетик цветов. «Что случилось?» – спросила я, видя, как девочка убивается, видимо, по какого-то мужика. «Не трогайте меня!» Послышался голос, и на меня посмотрел труп не первой свежести, с легкими следами насильственной смерти. Так, милая, прекращай. Закатила глаза я, видя, как она растирает слезы на лице. Только не говори, что тебя похитили в рамках похищения невесты и выбросили из багажника в лесу. Я же сказала, вряд ли вы сможете мне помочь, всхлипнула мертвая девица. Я в этом мире насмотрелась уже много чего, так что красавица не произвела на меня впечатление. «Рассказывай!» Толкнула я ее, присаживаясь рядом. «По порядку!» «От меня жених сбежал!» Вслипнула невеста, пиная свой букет. «Так, от тебя жених сбежал?» Ух, Вздохнула я, слыша свежую порцию рыданий. «Понимаю, неприятненько!» «Еще бы!» – всхлипнул труп. «Все было так хорошо, так славненько. Я его уже сюда притащила, а он сбежал». «Милая, не плачь!» Вздохнула я, прижав к себе несчастную. «Бедная девочка! Значит, это просто не твой человек. Ты найдешь нового, того, который не сбежит». А теперь вытерла слезы, вспомнила о женской гордости. «Так, да разве он вообще мужик?» Ну его, в котенка. Да какой ежик у тебя вообще этот спринтер сдался? А, тоже мне олимпийский резерв. Все, успокойся. Тебе очень повезло. Могло быть и хуже. Ты могла выйти за него замуж. Я так прониклась ее горем, что сама чуть не разрыдалась. Куда уж хуже? «Принц мне голову оторвет. У меня по плану двенадцать мужиков год стоит. Двенадцать!» «Я план не выполнила!» Схлипнула невеста. «А бал сегодня ночью!» «Что-то я не поняла, напряглась я, глядя на ветхие кружева. Моя задача – находить женихов, которые бросили своих невест перед свадьбой, знакомиться с ними и утаскивать сюда». Заметила невеста, расправляя убийственно грязные платья. Потом они превращаются в нечисть и ничего не помнят. И вот я нашла такого. Невесту беременную прямо на свадьбе бросил. Сказал, что не нагулялся. Он только из ЗАГСа вышел, а я его схватила и притащила сюда. А он убежал. Невеста достала хрустальный шарик с видом на какой-то ЗАГС. Потом ЗАГС поменялся. Невеста совсем поникла духом. Так, сопли втянуть не выдержала я, глядя на несчастную. Первое. Чтобы ситуация не повторилась в букете, нужно иметь кирпич. Бросила букет убегающего жениха, все. А потом за ногу и куда нужно. Я не додумалась. Снова пустила слезу невест. Но попробую. Принц меня убьет. Запрещено же смертным находиться в мире ужасов. Да ну, удивилась я, намекая, что иногда управил. Есть свои исключения. Нам нужно найти его, пока об этом никто не узнал. Схлипнула невеста. Я его уже по лесу искала, а он, зараза, прячется. Значит, и от армии прятался. Поэтому найдем мы его быстро. Вставай. Я потянула ее за руку. Вспоминай, во что он был одет. «В костюме нарядном. заметила невеста, глядя на меня мутными глазами. «В руках была бутылка шампанского». «Ага, вооружен, значит», – прикинула я, поглядывая по сторонам. «Поздравляю, сезон охоты на мужика объявляется открытым. Лицензия на отстрел глазками не требуется».